в характер обработки, технологическая схема, более совершенная, более тщательная обработка, без малейших нарушений технологии, дает более высокие сорта. В частности, тщательность фабричной обработки байховых чаев отражается на степени скрученности листа. Чем туже, крепче скручен лист, тем выше сорт, а качество сырьевого материала – Аккуратность прессовки отражается на качестве прессованных чаев. В-пятых, характер дополнительной обработки, искусственная ароматизация и купажирование. Торговые сорта чая получаются путем смешивания и комбинирования различных промышленных сортов или, как говорят специалисты, путем купажирования производимого обычно на чае-развесочных фабриках вдали от места изготовления чая. Каждый создаваемый на фабрике купаж включает в себя обычно от 10 до 25 сортов промышленного чая, причем очень часто не только с разных плантаций, но и из разных частей света. Например, к индийскому чаю, может быть добавлен одинаковый по типу, но ниже его сортом, африканский, угандийский, кенийский, грузинскому чаю, индийский и так далее. Эти купажи получают затем свое торговое наименование, либо основного чая, входящего в состав, но с приданием номера, или же совершенно особое таких наименований может быть несколько тысяч. За рубежом чай обычно называют по имени той или иной чай торговой фирмы с добавлением иногда названия типа чая, степени качества, высшей, отборной, хорошей и района произрастания. В Китае, Японии и других странах Юго-Восточной Азии многие сорта чая имеют оригинальные названия, например, Черный дракон, серебряные иголки, реснички красавицы и тому подобное, принятые только в данной стране. У нас торговые сорта черного байхового чая различают главным образом по месту произрастания – индийский, цилонский, грузинский. К названию обычно добавляют порядковый номер сорта – высший, первый, второй, третий, а иногда – И какой-либо дополнительный эпитет – отборный, экстра или дополнительный номер. Например, грузинский чай первого сорта номер 300, азербайджанский номер 400. Если требуется указать на более тонкие различия внутри одного и того же сорта, при этом учитывают состав смеси, образующий данный сорт. Обычно чем выше номер, тем выше качество чая. Таким образом, в СССР в наименовании торговых сортов черного байхового чая не всегда входит наименование типа черный и разновидности байховый, которые подразумеваются как само собой разумеющиеся в ввиду преимущественного распространения в нашей стране именно этого типа чая. Тип мы указываем лишь для зеленого чая, а также для небайховых разновидностей черного чая. Например, чай зеленый грузинский, высший сорт, номер 125. Чай грузинский зеленый, кирпичный. Чай зеленый плиточный грузинский, третий сорт. Чай черный плиточный грузинский, первый сорт. Черные и зеленые чаи имеют наибольшее количество разновидностей и сортов. Значительно меньше ассортимент красных и желтых чаев. Единственной в мире страной, выпускающей все известные типы и разновидности чая, было и остается пока Китай. Красные и желтые чаи выпускаются почти исключительно в Китае, хотя данные о количестве и доле их в общей чайной продукции страны Китай за последние 10 лет не публикует. Что же касается чайной промышленности других стран, то они специализируются преимущественно на выпуске какого-либо одного типа чая –